Глава четвертая Во дворце пионеров все было по-прежнему. Те же грудастые кариатиды в подъезде, тот же обшитый панелями вестибюль с высокими резными дверьми, в библиотеку и в зрительный зал, черная классная доска с пришпиленными объявлениями и расписаниями кружковых занятий, волосатые пальмы в катках и стертая красная дорожка на лестнице на второй этаж — все, как в прошлом году, никакой перемены. Наверху, в холодном коридоре ДТС, Сергей встретил знакомый волнующий запах эмолита и грушевой эссенции. Перед дверью с синей стеклянной табличкой «Энергетическая лаборатория» он остановился. Из-за двери несся высокий напряженный вой механизма, запущенного на большие обороты. «Что-то испытывают», — подумал Сергей. Ему вдруг захотелось оттянуть разговор с Папандопола. Повинуясь этому необъяснимому, но настойчивому желанию, он медленно прошел дальше, мимо дверей с такими же синими табличками. Дойдя до окна в конце коридора, он повернулся и еще медленнее пошел назад. Холодно поблескивали таблички, за закрытыми дверьми слышались приглушенные разговоры и разнообразные звуки работы, размеренный скрип напильника, постукивание, визг ножовки. На третьем этаже, где помещались художественные кружки, медленно играли на рояле, и женский голос резко командовал на распев: «Раз и два и три-четыре!» — Сергей усмехнулся. Еще три года назад он с такими же отчаянными дружками любил пробраться потихоньку на третий этаж и, подкравшись к двери балетного класса, распахнуть ее неожиданным ударом, заорать пострашнее и пуститься на утек, топая как можно громче. Вслед нёсся виск девчонок, ради которого и затевалась вся экспедиция. В то время он еще не интересовался ни физикой, ни математикой, ни вообще чем-нибудь из того, о чем можно было услышать в классе. Его интересовали только приключения и подвиги, и кружок героев его детства был небольшим, но избранным — Чапаев — Шерлок Холмс, капитан Немо, Чкалов и Человек-невидимка. Позже к ним присоединился еще и Тарас Бульба. Из всех кружков, существовавших тогда во дворце, Сережкина внимание привлекали только два — балетный, по уже указанной причине, и юных натуралистов, потому что там жил в аквариуме роскошный Тритон, которого худенький паренек в очках вечно кормил какими-то крошками, взвешивая их на аптечных весах. Полюбовавшись на Тритона и попутно совершив очередную вылазку к голоногим девчонкам, Сережка забирался в читальный зал и просиживал там часами. В «Пионерской правде» печатали тогда из номера в номер гиперболоид инженера Гарина — увлекательнейший роман, который читался с трепетом и потом эпизод за эпизодом пересказывался приятелям из соседних дворов. Только он поджег, а тут этот утиный нос в окно лезет с финкой в зубах. Но он, конечно, сразу за аппарат, и как урежет его лучом, тот так и развалился напополам. В ежемесячниках «Пионер» или «Костер» тоже было много интересного. Там можно было прочитать о ютландском бое или о том, как римские рабы восставали против своих буржуев-патрициев или как молодежь за границей борется с фашистами. Рассказы об этом нравились Сережке больше всего другого, и его мечтой тогда было попасть в Испанию, в интернациональную бригаду. Вернувшись к окну в конце коридора, Сергей подышал на изоиндивелое стекло и протер рукавом круглую лунку. Внизу во дворе, рядом с занесенным снегом автомобильным шасси, лежало на козлах длинное зеленое крыло планера, и двое ребят без шапок и пальто обмеривали его рулеткой. Закончив обмер, один начал писать в блокноте, а другой стоял рядом, приплясывая от мороза и согревая руки дыханием. Потом оба о чем-то яростно, судя по жестам, заспорили и снова схватились за рулетку. «Простынут, дурачье!» — подумал Сергей, отходя от окна. Легкая, едва уловимая печаль, охватившая его сегодня здесь, во дворце, и это необъяснимое желание повременить с разговором, ради которого он пришел, все эти неясные ощущения вдруг усилились и сгустились в очень определенную мысль — «Сам он, Сережка Дежнев, никогда уже не будет таким, как эти двое, выскочившие раздетыми на мороз из своей лаборатории!» Зябко сунув руки в карманы пальто, он медленно спустился по лестнице, постоял в вестибюле, заглянул в библиотеку, в зрительный зал. Со сцены на него повеяло холодом и печальным запахом пыли и декораций. В позапрошлом году здесь, на областном смотре самодеятельности, выступал Валька Стрелян, читал балладу о синем пакете, читал он хорошо, умело подчеркивая своеобразный ритм тихоновских стихов. Ударило в небо четыре крыла, им глаз зашаталась, имгла поплыла ни прожектора, ни луны, ни шороха поля, ни шума волны. Сергей вздохнул, притворяя за собой тяжелую дверь, и решительно направился к лестнице. По Папандополо в окружении своих африканских тигров стоял перед столом, на котором шипел маленький спиртовой котел. Соединенная с котлом резиновой трубкой тут же стояла небольшая металлическая коробка с выпуклой, почти полукруглой крышкой, притянутой болтиками. «Сергей!» Обрадованно завопил за флап. Вот здорово! Вовремя пришел! Скажи мне прямо, ты такой видал? Он указал на коробку негодующим жестом. — Турбинка? — догадался Сергей. — Где турбинка? — подскочил за флап. Не вижу никакой турбинки. Это, я извиняюсь, ночной горшок, а не турбинка. Один из тигров виновато покосился на Сергея и шмыгнул носом. — Все, Аша, сейчас сам увидишь. «Дай пар!» — скомандовал Папандополо, отодвигая модель на середину стола. Тигр с виноватым взглядом открыл вентиль. Из-под выпуклого кожуха со свистом ударила струйка пара, внутри что-то загудело, будто там сидел большой сердитый шмель. По мере того, как турбина набирала ход, звук ее все повышался, достигнув, наконец, раздражающей высокой напряженной ноты — Это и был тот самый вой, что Сергей слышал полчаса назад. «Сколько оборотов?» — спросил он заинтересованно. «При чем тут обороты? Ты лучше посмотри, что сейчас будет». Действительно, с турбиной начало теперь твориться странное. Медленно, но упорно она поползла к краю стола, имевшего, по-видимому, небольшой уклон в ту сторону. «Видал?» — иронически спросил Папандополо. «Да ты рукой попробуй, не бойся!» Сергей положил руку на горячий кожух. Сразу щекочущие побежали к плечу мурашки. Модель продолжала ползти. Он с силой прижал ее к столу, и вся ее поверхность загудела, как огромная мембрана. «Да, вибрация зверская», — сказал он озабоченно, убрав руку. «Плохо сбалансировано видно». «Да я балансировал». Тихо виноватым голосом отозвался тигр. «Бабушку ты свою балансировал!» — уничтожающе сказал Папандополо. «Ладно, кончай этот цирк. Снимай кожух, вытаскивай ротор. Сейчас я вернусь, тогда увидим, что ты тут набалансировал!» Он напялил пальто с облезлым каракулевым воротником и достал из шкафа что-то похожее на завернутую в газету линейку. «Иди вам, Сергей!» В знакомой пивной он заказал пиво и соленых бубличков. — Ну, Сергей, рассказывай, как же туха? — Да что рассказывать, поп? — Поганы у меня дела, — сознался Сергей. Он отпил пиво и разломил в пальцах бубличек, шершавый от крупных кристаллов соли. — Сам знаешь. Колю забрали, на что жить теперь и сам не знаю. Дядька нам трошки помогает, но у него своя семья шесть душ. Прямо хоть бросай школу и на производство. — Ну вот, — сказал Папандополо, выслушав его до конца. — Школу тебе бросать нечего, это всякий дурак сумеет. Некогда от тебя передали насчет работы, то я так понюхал тут и там, но вроде ничего подходящего по камес не намечается. Но тут вот есть такое дело. Верь, Папандополо, на этом можно зашибить монету. Гляди-ка сюда. Он развернул принесенный с собой предмет, оказавшийся полуметровой полоской тонкой латуни сантиметров в пять шириной. Вдоль полоски шел, повторяясь, сложный сквозной узор в виде звездочки. «Как, по-твоему, что это такое?» «Это, пожалуй, использованная заготовка из-под штампа». «Точно. Сразу видать, что голова у тебя работает технически». С этих лент на оптическом штампуют какую-то деталь, но это не важно. Теперь смотри. Ты берешь эту ленту и по одному краю сверлишь дырочки. Ну, вот так, на расстоянии миллиметров семь одна от другой. После сворачиваешь ее в кольцо и спаиваешь. Вот таким манером. Слухай дальше. В аптеках есть такие стеклянные трубочки. Через них минеральную воду пью, знаешь? «Ну», — кивнул Сергей, все еще ничего не понимая. Стекло паять умеешь на спиртовке? Факт, что умею. В химкомбинате сколько раз паял. Ясно. Я же всегда говорил, что у тебя золотые руки. Значит так. В такую стеклянную трубочку в один конец ты впаиваешь проволочный крючочек и навешиваешь такие сосульки по всему кольцу в эти вот дырочки, что насверлил по краю. А после цепляешь сверху три цепки. И что мы теперь имеем? Мы имеем роскошный абажур. которую можно загнать за полсотни хрустов». «Вон что!» — изумленно сказал Сергей. «А ты думал? Ну что, пригодился Папандополо?» Небритое лицо Завлаба светилось простодушным торжеством. «Я ж тебе всегда говорил, за Папандополо не пропадешь. Видал? Полсотни верных. Но ну, нехай материал тебя обойдется в червонец, трубки там цепки». Потом сама заготовка тоже денег стоит, верно? На улице ее не подберешь. Это же надо через проходную вынести. Так что парень рискует, сам понимаешь. Нехай тебе останется сорок целковых чистого заработка с одного абажура. А его же можно за день сделать. И то без отрыва от... Подожди, Поп. Что-то я не понимаю. В голосе Сергея было сомнение. Это что же, ходить по домам и продавать, что ли? — Чего ради? Я тебе устрою штук пять заказов, а те расскажут знакомым, те еще своим. Так и пойдет. Будешь красиво работать, так у тебя отбою не будет от заказов. Верь по Пандополо. У меня корешок в Одессе только этим и живет. Верный кусок хлеба имеет, да еще и с маслом. Сергей нахмурился, помолчал, допил пива. Нет, поп. Он покачал головой. Не стану я этим заниматься, ну его к черту. Не по мне это. У нас в семье никто сроду не халтурил. Да еще если бы дело чистое, а то этот парень заготовки ворует. Не люблю я такого. И Коля бы мне этого не позволил. Я вон помню, раз попросил его болт с завода принести, и позарез нужен был. Так он так на меня глянул, даже не сказал ничего. Я потом день ходил, как оплеванный. — Нет, поп, за хлопоты тебе спасибо, но лучше не надо. Я сейчас с ребятишками занимаюсь, натаскиваю по алгебре, по физике. Может, еще уроков достану мне, обещали. Ничего, не пропаду. — Удивляюсь на твою детскую невинность, — немного обиженно сказал Папандополо. — Ну, как знаешь, Сергей, дело твое. Может, и в самом деле судьба иногда примирует человека за хорошие поступки. Через два дня после разговора с Зафлабом Архимед устроил Сергею еще троих учеников. Теперь он был занят до ночи, но заработок увеличился и дышать стало легче. А главное, его не оставляло приятное сознание того, что он не поддался искушению, сумел удержаться и поступить так, как подсказывала совесть. Это было самое утешительное. В начале марта пришли первые оттепели. Над городом ползли низкие разбухшие тучи, сугробы в школьном саду осели и стали ноздреватыми. в вершинах голых каштанов тревожно шумел сырой ветер. Зима кончалась, и вместе с нею шла на убыль война. Линия Маннергейма была прорвана, бои шли уже на Выборгском направлении. Вечером одиннадцатого сводка сообщила, что части РККА, завершив окружение Выборга, ворвались в город с востока и севера. На следующий день в Москве был подписан мир. Военные действия прекращались в полдень 13 марта. Не дождавшись последнего урока, Сергей убежал домой, чтобы сообщить новость матери, но та уже плакала от радости, узнав об окончании войны от соседок. Мысль о том, что Коля скоро будет дома, ни на минуту не оставляла Сергея в течение всей недели. после долгих размышлений о подарке, который он приготовит брату, он решил уже сейчас начать откладывать часть своего заработка, а через несколько месяцев купить баян. Баян был всегдашней мечтой Николая, но инструмент стоил очень дорого, а деньги шли на семью. В частности, на него, Сережку. «Эх, сволочь, я был перед Колей», — думал Сергей, так и тащил с него каждый рубль. Но ничего. теперь в лепешку расшибусь, а к Новому году куплю ему баян. О подарках думал не он один. Настасья Ильинична, великая рукодельница в прошлом, когда глаза были помоложе, купила у спекулянта новую полотняную косоворотку, чтобы вспомнить молодость, и вышить рубаху необыкновенным, одним ей известным узором. Проводив детей в школу, она садилась за вышивание, И узор то и дело расплывался в ее глазах от счастливых слез, когда она представляла себе старшего сына в этой рубахе. Даже Зинка и та готовила что-то брату, держа свой подарок в большом секрете. Восемнадцатого, в день Парижской коммуны, Сергей проснулся под шум дождя, первого в этом году. Матери уже не было дома, Зинка спала. Сергей насвистывал, плескаясь под рукомойником. Дежневы, письмо! Крикнул из синей почтальон и затопал вниз по ступенькам. Сергей выглянул. Угол конверта со штемпелем полевой почты торчал из-под входной двери. Наконец-то! Радостно заорал он, торопливо вытирая руки. Зинка, вставай, чего спишь? Письмо от Коли. Швырнув сестренку полотенцем, он выскочил в сени, выдернул из щели конверт и, возвращаясь в комнату, разорвал его, даже не взглянув на лицевую сторону. Сердце его ударило вдруг глухо и тревожно. Раз, другой. Вместо разлинованной тетрадной странички, на каких обычно писал Коля, в конверте оказался маленький в четвертушку листок шершавой бумаги. Застыв на пороге, Сергей пробежал глазами, написанное чужим почерком, всего несколько строк бледными фиолетовыми чернилами, и почувствовал, как страшно и неправдоподобно начинает мертветь кожа на лице. «Ну, читай же!» — закричала торопливо одевавшаяся Зинка. «Скоро приезжает! Слышишь, Сережка!» Он посмотрел на нее остановившимися глазами, и ничего не увидел. Потом снова впился взглядом в бумажку, которая теперь плясала в его обессиливших пальцах, в эти шесть строчек, сообщавших о чем-то невообразимом, о чем-то, чего нельзя было ни представить, ни понять, ни осмыслить. «Да нет же, нет! Это не может быть! Это же просто ошибка! Это ошибка, слышишь? Не могло же это случиться!» — За два дня до окончания войны не могло, слышишь ты, не могло!